Глава шестнадцатая В тишине раздавались глухие хлопки, сверкали искры, а кровати, ящики, тумбы с горой тряпья поочередно исчезали в воздухе. эйрен справился за несколько минут и ни капли не устал, а я бы сама разгребала завалы во дворе, наверное, целый день. Господин Флор кивнул мне и ушел домой а я осталась стоять посреди двора в растерянности. Думать ни о чем не хотелось. На меня навалилась усталость. Ноги, руки ослабли. Так всегда бывает, когда тебе грустно. Не придумав ничего лучше, кроме как пойти спать до завтрашнего дня, я так и поступила. Предупредила призраков, чтобы не тревожили, и заснула крепким сном. Зато следующий день был таким насыщенным, что мне некогда было печалиться. Едва я открыла глаза, как услышала голос пирса в коридоре, раздающий указания привидениям. «Прополоскайте шторы, снова прополоскайте. Поглядите, пятна остались». «А это ты куда потащил?» «Рваные шторы на тряпки. Вешать их не надо. Мы ими полы потом мыть будем». Знатно офигев от услышанного, я оделась и поспешила в коридор. «Пирс?» «Алевтина?» Мальчишка лучился энергией. «Извини, я только пришел. Хотел сразу к тебе, а тут Райндер». За спиной паренька медленно плыл Райндер с ворохом занавесок в руках и полной обреченностью во взгляде. Дух хотел смыться, оставшись незамеченным, но, увы, ты куда понес? Пирс мигом переключил свое внимание на привидение, каким-то чудом услышав его бесшумный побег. Это целые шторы, их нужно повесить на окна. Но они еще влажные, попытался возмутиться Райндер. И что? Высохнут, когда будут висеть. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Так боялась, что страх Пирса перед духами никогда не исчезнет. Но посмотрите, прошел всего день, а мальчишка командует призраками. Нужно не забыть поблагодарить Эйрона за то, что рассказал мальчику правду о его происхождении. Думаю, именно это повлияло на отношение Пирса к бесплодным существам. Алевтина, ты написала список семян. Паренек обернулся ко мне, когда Райндер принялся развешивать шторы на окно в коридоре. «Еще нет. Сейчас займусь». «Хорошо», — видел дедушку Хэмми. «Он уже плуг готовит. Наверное, скоро приедет». «Ты говорил с ним?» «Нет». Коротко бросил пирс, поджав губы. «Не думаю, что он с радостью станет со мной общаться». «Вот еще что. Мальчишка протянул мне два бумажных пакетика». Бабуля передала. Сказала, денег не надо что в них я с любопытством приоткрыла пакетики и взглянула на мелкие семена их было довольно много хватит не на одну клумбу фиалки и незабудки. фиалки можно посеять сейчас а незабудки — в первый летний месяц но если попросить господина флора добавить каплю магии в первый так в первый перебилая пирса перехватывая пакетики отнесу их к себе а потом сразу напишу список для твоего отца но прежде чем ты передашь его Я должна сходить в город, в дом советов, получить именную карточку и снять деньги в банке. Я бы хотел с тобой пойти. Пирс поморщился, думая, что делает это незаметно. Ему явно не хотелось выходить в люди. Но твои призраки совершенно организованы Глаз до да глаз за ними. Ты уже не боишься, усмехнулась я. Решила, что мертвец не может бояться других мертвецов. Мальчишка вскинул подбородок, внешне храбрясь. Ты молодец. Я вернулась в покое и спрятала пакетики с семенами в нижний ящик шкафа. Почему-то только сейчас, спустя столько времени, взглянула на все шкафы иначе. Они же полны одежды. старой такую, наверное, уже не носит, да и не фермерша разгуливать в пышных платьях. Но я достала одно из них и примерила. В высоком зеркале отражалось усталое бледное лицо, Сухие спутанные волосы и единственное, что меня еще радовало – осиная талия. Набрать лишний вес при таком темпе работы мне не грозит. И это хорошо. Мягкая ткань глубокого сиреневого оттенка платья струилась по телу волнами. Широкий подъюбник на кольцах не позволил бы наклониться, чтобы напоить цыплят или поднять, например, тряпку. Но оно было таким красивым. Ходить в нем, разумеется, я не стану. Но вдруг меня пригласят однажды на праздник. Может быть, даже в город. Вот тогда я его и надену». Порывшись в шкафах еще немного, отыскала костюм для верховой езды. Переодеваться в него не стала, он был слишком пыльным. Ничуть не чище моего спортивного, уже замызганного настолько, что никто и не обращает внимания на странный незнакомый фасон. Здесь же, на тех полках, что повыше, лежали ночные платья и мягкие тапочки. Вот последние я достала, отнесла в спальню. Буду ходить в них по комнатам. В покой к Райндеру я пошла сразу после того, как померила еще два платья – зеленое и красное. Оба были не менее прекрасны, чем первое но каждая из них следовало все же почистить. Райндер повесил портрет семьи в гостиной над камином, а рядом с ним на каминной полке установил свечи. Наверное, для красоты. Вряд ли в молоте принято ставить свечи за упокой. В церкви я здесь не видела. В кабинете отыскала чистый лист и карандаш. Села за стол и стала писать. Ничего не упустила. Писала даже семена укропа. Зелень я люблю. Растет она быстро. Выделю под нее пару грядок. Два коротких стука в окно я услышала не сразу. А когда за стеклом увидела Эйрона, решила, что мне привиделось. Потерла глаза, подумав, что это поможет развидеть то, чего быть не может. И снова взглянула в окно. Эйрон не исчез стоял, улыбался, тыкал пальцем в раму. Не сразу до меня дошло, что он просит открыть створку, а когда поняла, то немного разволновалась. Как-то слишком по-романтичному, что ли, впускать мужчину к себе в дом через окно. Мы с девочками в общежитии также позволяли заходить в гости нашим знакомым, когда комендант закрывала дверь. «Добрый вечер!» Я распахнула створку. Эйрон подтянулся на руках, и одним плавным движением оказался в кабинете. «Здравствуй!» — улыбнулся мужчина, глянув на меня задумчиво. «Вы могли войти через дверь? Вход ведь свободен!» Так и собирался, но потом увидел тебя здесь и подумал, зачем мне обходить весь дом. «Вы в библиотеку?» — спросила, вернувшись к столу. «Гости гостями, но список не закончен». Села в кресло, выпрямила спину и с манерами настоящей леди Двумя пальчиками взяла карандаш со стола. Если бы я видела себя со стороны, хохотала бы до слез. Но я не видела и думала, что выгляжу элегантно, в замызганном спортивном костюме и с нерасчесанными волосами. Ага, мне она больше не понадобится. Вы хотите забрать чек? Сердце подскочило куда-то к горлу, а потом со свистом рухнуло в пятки. Чек? Эльф нахмурился, вспоминая. «Ах, чек! Что ты ни в коем случае!» Я облегченно выдохнула, но тут же снова напряглась, потому что Эйрон не спешил называть причину своего появления в моем доме. «Занято?» — спросил он спустя пару минут молчания, с любопытством наблюдая за тем, как я, дрожащей от волнения рукой, вписываю картофель для посадки. «Немного, но вы меня не отвлекаете. Мне уйти?» Я улыбнулась, взглянув на мужчину. Он меня веселил своими короткими, ничего не значащими вопросами, словно ждал удобного момента, чтобы сказать что-то важное. «Не уходите», – тихо ответила, смущенно опустив глаза. «Список ждать не будет, дописать его нужно сейчас и срочно отправляться в город». При этой мысли мне стало грустно. «Я уйду, выженев, и с Эйроном придется попрощаться как минимум до завтра». Эльф сидел на подоконнике в ожидании. А когда я закончила и отложила карандаш, спрыгнул на пол. Вижу, ты освободилась. Хотел пригласить тебя погулять в город. Говорят, выжинили лет семь назад. Открылась лавка с чудесными десертами по рецептам из другого мира. Подумал, может быть, тебе интересно. Я открыла и закрыла рот, собираясь сказать, что и так сейчас пойду в город. Но когда до меня дошел смысл слов, сказанных эльфом, Я не удержалась от восторженного писка и бросилась мужчине в объятия. Я, та, которая от малейшего прикосновения пылаю в смущении. Та, которая на господина Флора смотрела, как на идола мужской красоты, сейчас обнимала его за шею крепко-крепко и визжала, как ребенок. Его руки опустились мне на талию. Короткий смешок над ухом заставил вздрогнуть. Не думал, что настолько интересно. «Простите», Я отпрянула. Сейчас я отдам вот этот лист пирсу, и мы пойдем. Я все равно планировала, выженив. Мне нужно в Дом Советов и в банк. Но когда вы сказали про рецепты из других миров, кто владеет этой лавкой? Путешественник? Не совсем. Для тебя это будет приятным сюрпризом. Мужчина улыбнулся загадочно, даже слишком. Впрочем, это стало сюрпризом и для меня. Вы меня и пугаете, и шокируете, и радуете, господин Флор. Я и вправду не могла спокойно дышать. Хотелось скорее бежать в тулавку Не раздумывая больше ни минуты, бросилась на поиски пирса. Мальчишка обнаружился в холле. Там он зорко следил за тем, как Сантери ползает по намыленному ковру со щеткой и помогает Райндеру сгонять воду с вычищенных ковров. Я отдала пареньку список, и он спрятал его в нагрудный карман, возвращаясь к работе. А я побежала в свои покои. Тот костюм, что на мне, не подходил для прогулок с таким мужчиной, как Эйрон Флор, от слова совсем. Поэтому я вытащила с полки самое простое платье, какое сумела найти. Вытряхнула из него пыль и натянула на себя. Светло-голубое шелковое платье из летящей ткани все же лучше грязного, пропахшего потом спортивного костюма. Господин Флор ждал меня на улице. Когда я убежала в кабинет, эльф стоял по ту сторону окна. Я уже собиралась вернуться в коридор и выйти из дома через дверь, как нормальный человек, но Эйрон предложил помощь с перелезанием через окно. В бунтарском порыве я забралась на подоконник и уже через секунду стояла на земле, прижатая к крепкому мужскому телу. Он отстранился сразу же, а я еще пару мгновений приходила в себя. — Мы пойдем пешком? — спросила я, когда господин Флор положил мою ладонь на свой локоть. Если ты против, я решу вопрос с экипажем, но тогда придется немного подождать. Своего у меня нет. Нет-нет, я не против. Я люблю прогулки. А почему у вас нет экипажа? Я тоже люблю прогулки. Улыбнулся Эйрон, но, как мне показалось, в его голосе мелькнуло лукавство. Вы ведь темный эльф, владеете магией. Прищурившись, я внимательно следила за эмоциями на лице мужчины. Их почти не было. Почти не полное отсутствие, как обычно. Сейчас Эйрон улыбался. Я пользуюсь порталом. Темная магия позволяет пересекать небольшие расстояния через портал, и мне этого достаточно для того, чтобы очутиться, например, из дома сразу в Иженеве. Горожане, правда, пугаются, когда на площади вдруг внезапно выскакивает дроу, поэтому мне приходится останавливаться у городской границы и дальше идти пешком. «Удобно, наверное. Раз и уже там. А мне в портал нельзя?» «Нельзя». Я стиснула пальцы на локти мужчины, и мы двинулись в город. Чем ближе подходили к границе, тем сильнее нарастало волнение. Что-то мне подсказывало, что сюрприз, о котором говорил Эйрон, меня шокирует. Решено было сначала зайти в дом советов, потом в банк и только после этого идти в кондитерскую Я рвалась туда сразу, но Эйрон меня переубедил. Дом советов встретил тишиной и прохладой. Из большого холла налево вел коридор прямо к двустворчатой двери красного цвета, за которой скрывался кабинет главы города. В приемной нас встретила миловидная темноволосая женщина в строгом платье. Безэмоционально, будто робот, она поздоровалась и попросила подождать на диване у окна. Сама скрылась за узкой дверью. Оттуда послышались приглушенные голоса, и через минуту нас попросили внутрь. «Добрый день!» Мужчина, сидящий за рабочим столом, глянул на нас поверх окуляров. Я же с легким ужасом смотрела на то, как довольно пышное тело главы города заставляет трещать хлипкий стул, на котором он сидел. Господин Гальдебурс. Алевтина Езерская желает получить новую именную карточку в связи с переездом на новое место жительства. Мужчина глянул на меня внимательно. Я попыталась улыбнуться, но не смогла оторваться от пересчитывания бесконечного количества подбородков. Ладно, их было всего три, но я честно пыталась понять, есть ли у этого человека шея. «А госпожа Езерская умеет говорить?» «Умею, конечно». Я встрепенулась и подошла к столу. Я переехала в поместье Норденов, и мне нужна именная карточка с новым адресом. Господин Гальдебурс уже потянулся к Перу и тут замер. — Поместье Норденов? — Совершенно верно. — Вы родственница семьи Норден? — Нет, господин, мне негде было жить, а по слухам это поместье никому не принадлежит, и я заняла его. — Так-то оно так. «Но вы уверены, что не прибежите через день за новой карточкой, уже с другим адресом?» «Не прибегу», — уверенно отчеканила я, давая понять, что не имею ни малейших сомнений в правильности решения жить в доме Нордона. «Замечательно!» Господин Кальдебурс едва не хрюкнул от удовольствия и вдруг, смягчив голос, спросил, «Оформлять поместье будем?» «Как это?» У меня нет ни документов, ни разрешения. Поместье принадлежит городу. И я, как глава этого самого города, обязан следить за сохранностью дома. Но раз вы теперь в нем живете, то с огромным удовольствием я подпишу приказ на передачу поместья вам. Но учтите, отозвать приказ не выйдет. Даже если вы передумаете. Мужчина потряс в воздухе пухлым пальцем. «Назад поместье я не приму. Снесу его, и все!» Я слышала, как хмыкнул за моей спиной господин Флор. Вздохнув, кивнул, соглашаясь на передачу поместья. «Я-то знаю, почему оно никому не нужно. Жить с призраками желающих нет, а место дом занимает. Но почему-то я уверена, что господин Гальдебурс не посмел бы его снести из опасения, что привидения разозлятся и захотят отомстить» хотел бы разрушить поместье давно бы это сделал я наблюдала как быстро порхают толстые пальцы господина гордебуса над чистым листом бумаги с напечатанным на нем гербом в правом верхнем углу и от радости слегка притоптывала ногой у меня теперь будет свой дом официально большой просторный светлый с привидениями Пресвятые макарошки разве я могла об этом мечтать на подписанный приказ Мужчина шлепнул зеленую печать, приложил к нему именную карточку, которую подписал так же быстро, разве что уточнив мой возраст, и протянул все это мне. «Надеюсь, вам действительно комфортно жить в поместье Нордона, и со временем вы вернете дому былую роскошь». Улыбаясь во весь рот, проговорил господин Гальдебурс, попытавшись встать со стула. Подняться не удалось, подлокотники удерживали Я забрала бумаги и поспешила на выход. «Ты сегодня сделала на одного человека счастливее в этом мире!» Усмехнулся Эйрон, стоило нам выйти в холл. Он наверняка уже и не надеялся избавиться от поместья. «И почему этих привидений все так боятся? Они же милые!» — хохотнула я, аккуратно складывая документы. «Эти милые могут лишить человека души, заняв ее место!» Мне говорили, да. Поморщилась, понимая, что Сантери... Легко мог бы это сделать. Хорошо, что со мной они подружились. Не знаю, где бы я жила, если бы не этот дом». и «Инамирцам всегда приходится нелегко, ты права. Купить жилье практически невозможно. Найти работу без именной карточки или рекомендаций тоже. «Рада, что мне попались вы, и вам нужна была библиотека», смущенно проговорила я, а Эйрон ничего не ответил. В банке довольно быстро выдали все деньги, полностью обнули чек. Я смотрела на гору золотых монет с легким шоком. Нет, горка не была такой уж большой, как я себе представляла, но казалась очень тяжелой. — Вам нужен сундучок, шкатулка или мешочек? — Гнусава спросил старик, сидевший за окошком в кассе. — Сундучок, пожалуйста. Банковский работник быстро сложил все монеты в симпатичный резной сундучок. Защелкнул замки и протянул его мне. Не против, если я понесу. Эйрон опередил меня, забирая со стойки мое богатство. А я, пребывая в ошеломлении, просто кивнула головой. 490 золотых монет. Создатель. Да это целое состояние. Половину из него я отдам в уплату за скот. Но у меня все равно останется очень много. На ремонт жилых комнат мне точно хватит. Конечно, мне было немного не по себе от того, что я эти деньги получила практически ни за что. По факту Эйрон Флор передал их на благотворительность в помощь одинокой попаданки, потому что библиотекой он воспользовался всего лишь дважды после уплаты этой аренды. «Знаете, мне как-то неловко. Вы заплатили такую сумму, а библиотекой не пользуетесь?» «Сделаем вид, что ты нашла эти деньги в подвале дома». «Но это не так, Алевтина». Для меня пятьсот золотых — это ничто, понимаешь? Мужчина вздохнул, подставляя локоть. Тебя и не нужнее. К тому же я в твоем доме вызывал верховного призрака. За такое положено забрать с меня еще столько же. — В качестве моральной компенсации? — хихикнула я. — Спасибо. Тихим голосом поблагодарив его, я скосила взгляд на сундук. Мне действительно нужны были деньги. Мы шагали медленно. Эйрон почему-то не торопился вести меня в кондитерскую а на вопрос, где она находится, отвечал уклончиво. В конце концов, я расстроилась, решив, что он меня обманом затащил в город. — Господин Флор, если никакого сюрприза нет, так и скажите. — Ты думаешь, я солгал? — Мы ходим кругами. Смотрите, вон то здание. Я ткнула пальцем в сторону двухэтажной каменной постройки, фасад которого с правой стороны был обожжен. — Я вижу его в третий раз. — Ты права. Я просто тяну время. «Зачем?» – удивлённо спросила я, не ожидав такого честного ответа. «Стал сомневаться в том, что ты захочешь заводить знакомство с одной из землянок». Я удивлённо хлопала глазами. «Пару минут, не меньше». «Землянок? Вы шутите?» А вот и кондитерская Эльф кивнул в сторону пышных деревьев, чьи пушистые зелёные кроны переплетались над симпатичным домиком с треугольной крышей. Белоснежный фасад был разрисован кексами, конфетами, кусками торта. На узком крыльце сидела светловолосая девчушка с голубыми, как чистое летнее небо, глазами. Ребенок с аппетитом жевал кусок пирога, одновременно листая книжку с картинками и стараясь не запачкать липкими пальцами нежно-розовое платье. Дверь кондитерская открылась, из нее выплыла грузная женщина. Удерживая обеими руками объемный бумажный пакет, она с трудом перешагнула ступеньку и скрылась за деревьями. Девочка сунула в рот последний кусок пирога, захлопнув книжку, прижала ее к себе и резво убежала в дом. «Ты точно готова!» Послышался голос Эйрона, словно сквозь толщу воды. Я растерянно кивнула, с восторгом разглядывая кондитерскую. «Ее открыла моя соотечественница!» Кажется, господин Флор сказал, семь лет назад. Для меня это было сигналом того, что я тоже смогу. Если у нее получилось обустроиться в молоте, и у меня получится. До кондитерской было всего несколько шагов. Но на ватных ногах я шла целую вечность. Прохладный металл дверной ручки позволил немного прийти в себя. Толкнув дверь, я перешагнула через порог. Внутри оказалось очень светло. Вдоль стены стояли три маленьких столика с двумя стульями у каждого. Широкие квадратные окна были завешены полупрозрачными занавесками. Стеклянные витрины были заставлены всевозможными десертами. Такими, каким я привыкла на земле. Здесь были яблочный пирог, шоколадный, с вареньем, с джемом, кекс различных видов, фруктовые корзинки, эклеры, печенье и еще много-много других видов сладостей вплоть до шоколадных фигурок зверушек. Мое сердце билось так громко, что отдавало шумом в ушах. И я не сразу услышала. «Добрый день! Вы в кондитерской, где готовят по рецептам с других миров. Вам нужна помощь в выборе!» За стойкой стояла девушка. Или женщина. Так сразу не поймешь. На вид ей было лет 30. Но морщинки в уголках глаз и тонкая кожа на руках Намекали на то, что возраст хозяйки лавки около сорока лет, может, чуть меньше, может, чуть больше, но она точно намного старше меня. Наверное, я смотрела на нее так пристально, что женщина занервничала. Она кинула быстрый взгляд через плечо, нервно улыбнувшись, но тут же спохватилась. — А, вы, наверное, по объявлению ищите работу? Мое имя Алиса. — А как вас зовут? — Алиса. Она совершенно точно с земли. Мою тетю так звали, и я сомневаюсь, что это имя здесь в ходу. Я вдруг поняла, что Эйрон остался на улице и тоже хотела сбежать. Так сильно нервничала, но мой рот открылся сам собой, и я выдохнула. «Алевтина Езерская попала в молот около недели назад». Выражение лица Алисы застыло. Улыбка стала выглядеть приклеенной. В глазах мелькнул страх, потом удивление. Наконец шок прошел, и женщина, бросив на стойку полотенца, которая держала в руках, вышла в зал, остановилась прямо напротив меня, не зная, как реагировать на это заявление. Да и я была в таком же состоянии. Мы просто рассматривали друг друга. «С ума сойти!» Тихонько засмеялась Алиса. На ее ресницах проступили слезинки. Не думала, что вообще кого-то встречу когда-нибудь из наших. «Алевтина, верно?» Я кивнула, не зная, что сказать. Мне и самой не верилось, что из моего родного мира, в котором нет ни капли магии, я встречу кого-то в совершенно другом измерении. Мы обе попали сюда через портал. Только я недавно, а Алиса здесь живет много лет. Но тут же мне стало грустно. Если она здесь так давно, значит, портал на землю не открывался? «Ты меня прости, пожалуйста. Я растеряна, Не знаю, что сказать. Женщина дрожащими руками мяла белоснежный передник, вытирая вспотевшие ладони. Я не верю своим глазам. Кто рассказал тебе обо мне? Эйрон Флор. Он мой сосед. И сейчас я обернулась к двери. Ждет меня на улице. Эйрон Флор, повторила Алиса, выглядывая в окно. Этот мужчина приходил вчера, но ничего не купил. Я решила к десертам присматриваться. Не думала, что ко мне. «Он просветитель?» «Дроу». «Где ты живешь? Куда попала?» «В Росином. Поместье Норденов. Ты, наверное, знаешь легенду. Давно ведь здесь». «Десять лет?» — тихо проговорила она. «Да, слышала. Еще в первые недели после моего попадания в Молот. Мне рассказали эту ужасную историю». «Алевтина, нам нужно о стольком поговорить». Алиса шагнула ко мне и обняла. Я была не в силах пошевелиться, слишком перенервничала и теперь будто пребывала во сне. Затуманившееся сознание не позволяло оценить ситуацию трезво. Я могла только глупо улыбаться, отвечая на вопросы. Дверь открылась, впуская в помещение теплый воздух и шум с улицы. Алиса оторвалась от меня, переключив внимание на старичка, вошедшего под руку с мальчиком лет трех. Следом за ними вошла молодая влюбленная пара. Хозяйке следовало заняться гостями. «Лиса!» — мальчик прыгнул на руки к женщине, и та весело рассмеялась. «Здравствуй! Уже съел все печенье «Я пойду», — проговорила я быстро, пока не передумала. «Теперь я знаю, где тебя найти, и обязательно еще приду». Она хотела что-то сказать, но я уже выскочила за дверь. Перед глазами все расплывалось. Я еле держалась на ногах, И вовремя подоспевший господин Флор подхватил меня, удержав за талию. Все в порядке? Да, я просто перенервничала. Не каждый день, знаете ли, встречаю соотечественниц в других мирах. Понял. Кивнул мужчина и повел меня к стоящему у дороги свободному экипажу.